Глава 16 Афина. Честное слово, если пальцы сами не впились в корпус телефона, выронила бы гаджет к чертовой бабушке. «Спустись! Спустись! Это я к нему спустись?» Беззвучно хватаю воздух ртом, как рыба, неумело стараясь сообразить хоть какой-то ответ и утихомирить клокочущее в груди возмущение. «А он ничего, собственно, не напутал?» С какого перепугу я должна к нему спускаться? И вообще, на кой ляд этот хозяин жизни припёрся? Про дочь в личном деле узрел. Афина. Тон его звучит хоть и тихо и ровно, но очень уж настойчиво, твердо, бескомпромиссно. Гоша точно считает, что я обязательно соглашусь. Он ожидает ответа, а я все никак не могу угомонить взбунтовавшиеся эмоции. Ты меня слышишь? «Георгий Александрович, у меня такое чувство, что вы номером ошиблись». «Я редко ошибаюсь. Жду тебя внизу. Спускайся». И вполне успешно дожимает строгим, уверенным «пожалуйста». Мне даже раздумывать некогда. Единственное, что я успеваю, так это мысленно помахать ручкой работе своей мечты. Кажется, было и правда дряной идеей пробовать с ним сработаться. Если он меня уволит... Начну искать новое место. У меня нет сейчас возможности спуститься к вам. Если что-то срочное по переводу, то я чуть позже сегодня смогу разобраться. Пришлите документы на почту. Но именно сейчас выйти из дома никак, извините. Давай я сам поднимусь. Я помню квартиру. Ни в коем случае. Я тебя очень прошу. Настаивает он. Просто поговорим. «Правда, не могу. Можем по телефону обсудить. В чем дело?» «Хотелось бы лично. Хорошо, скажи, когда ты сможешь, и я что-то придумаю». «В понедельник утром, как только я буду в офисе, в любой момент. Я все срочные переводы сегодня уже сдала, договор с юристами согласован, они завизировали. Что-то не так?» «Я собираюсь о другом побеседовать». «О чем же?» Не телефонный разговор. В рабочее время любые вопросы. Сейчас мне нужно идти. Извините. Завтра сможем увидеться? Завтра выходной. Вот именно. Есть вещи, которые нам стоит обсудить вне стен офиса. Ладно, я понял. Позвоню тебе завтра, сориентируемся. Хорошего вечера. Выдыхаю я и обрываю вызов. Сердце не колотится, нет. Оно бьется размеренно, но каждый стук его отдается гулким, почти болезненным ударом. Я возвращаюсь к дочери, медленно присаживаюсь на край постели. Ловлю сонный взгляд. У Лины не мои глаза, его. Голубые, с частыми зелеными вкраплениями. Светлые, ласковые. «А теперь дочитаешь?» «Конечно». Укладываюсь рядом с доченькой. Привычно подставляю плечо и погружаюсь в мир детских сказок. Лина засыпает скоро. Ее размеренное дыхание действует на меня усыпляюще. Но я нахожу в себе силы подняться. Еще нужно закончить запланированные дела. В кухне меня встречает мама, вопросительно вскинув бровь. Руки ее сурово сложены на груди. Выражение лица не предвещает ничего хорошего. Хотя... Может, это я так остро сейчас все воспринимаю? Чай будешь? Уточняю я, распахивая дверцу буфета. Нет. Спрашивай сразу, а тут так на меня смотришь? Афина, я ошибаюсь, или ты сейчас говорила с тем самым Георгием? Подозрительный кивок на дверь выходит от чего-то зловещим. Хотя мама у меня замечательная, но сейчас она холодна и неблагосклонна. «С ним», — подтверждаю я. «Я ничего не понимаю». Он управляющий, на заводе. В командировку я летала с ним. Маме потребовалась минута, чтобы оформить в понятный вопрос свои мысли. «То есть ты решила наступить второй раз на одни и те же грабли?» «Нет, я не сразу узнала». «Но когда узнала, пройти мимо не смогла». «Ты хочешь спросить, спала ли я с ним вновь?» Собственно, это не моё дело, но после всех слез и трудностей, которые на тебя навалились, мне дурно думать, что ты снова допустила до себя этого мужчину. Нет, нет, и ещё тысячу раз нет. Я вынуждена работать с ним, вот и все. Афина, это звучит немного странно. Тебя работать с ним никто не вынуждал. Со стороны это смотрится несколько запутанно. Мам. Ты прекрасно знаешь, какая у нас ситуация. Я тебе бесконечно благодарна за то, что ты делаешь для меня и для Лины, за то, что ты просто у нас есть. Но вот это все не нужно, ладно? Мне и так нелегко. Я наберу хоть немного опыта и уйду, найду что-то схожее по зарплате и обязанностям. То есть уже равнодушно к нему? Абсолютно. Убираю прядь волос за ухо, упрямо смотрю на маму. Меня ты можешь попытаться обмануть, а себя-то, Афин. Мам, вздыхаю я, такая тяжесть наваливается. Да за все. За то, что дурой была, что Линка без отца растет, что мама живет не своей жизнью, что перебиваемся от зарплаты до зарплаты. И то, это у меня еще не самый тяжелый случай. Я и так пытаюсь делать все, что в моих силах. Мне стоило отказаться, когда выяснилось, что он там главный. И что? Потом упущенная тремя работами пытаться наверстать? Я тоже жить хочу, перспективы, рабочий график нормальный. Домой вечерами приходите не за компьютер садиться, а потом падать от усталости. Я хочу дочь хоть иногда видеть, а не успевать лишь сказку перед сном прочесть. Время не вернуть, она больше никогда не будет такой маленькой. И я ей нужна сейчас, а не когда-то там, потенциально потом. «Я тебя понимаю, но только ли в этом причина?» «Да, исключительно. А если он узнает?» «Хм, я фыркаю в ответ. Можно подумать, ему дело до нее есть». «А вдруг, Афина? Ты сейчас смеешься? У него таких детей, может, полгорода бегает. Я-то что?» Рассказать ему не задумывалась? «Нет уж, уволиться лучше». А вдруг вы не просто так встретились? Я имею в виду вновь. Мам, прекрати, ты о чем вообще? Новая встреча — это просто стечение обстоятельств. Но нашей семье сейчас это выгодно. И не нужно, пожалуйста, строить никаких предположений. Обещаешь? Это просто работа. И всё. Ладно. Пойду я тоже отдыхать. На завтра с собой индейка и рис. Не забудь сложить обед заранее. Простая фраза, но чего то так цепляет, так что умудряется разбередить старые раны. Спасибо, мам. Не забуду. Роняю пришибленно. И жду, пока мама закроется в ванной. Вновь тянусь к телефону. Раздумываю долго, прежде чем набрать номер. Травить душу так не кстати, и все же решаюсь. Мне всего лишь нужно с кем-то обсудить. С тем, кто не осудит, а сможет просто выслушать. «Алло?» — доносится жизнерадостный голос в трубке. «Сонечка, привет!» Стараюсь улыбнуться, но не выходит. Какое-то отчаяние накрывает. Не отпускает, и все тут. «О, привет, привет! Ты что такая замученная? Сама нефть качать научилась?» Наша с Соней дружба не угасла до сих пор. Даже наоборот, она ярко пылает спустя вот уже четыре года. «Да если бы!» «Печально отзываюсь. Как вы поживаете?» «Рэм, как всегда, на работе зашивается. Я тоже только с телефона слезла», — коротко поясняет Соня. Ее муж вечный, трудяга. Да и сама она от него не отстает. У ребят ничего не меняется». «А у тебя что нового?» «Я по этому поводу и звоню. Понижаю голос. Сможешь выслушать?» Так, погоди, погоди, я сейчас попкорн прихвачу. Можешь сразу два. Все так плохо? Надо выговориться. Дерзай. Соня знает, что у меня новая работа, я делилась с ней радостью. А теперь... Сонь, отец Афины, управляющий, на заводе. Подруга присвистывает от неожиданности. И что? Меня прорывает. Я рассказываю и про намеки в командировке, дурацкие шутки и приступы злости Гоши, про ту женщину, которая, очевидно, является его женой, про то, как внутри все переворачивается, когда он начинает придираться ко мне, про то, как он меня поймал и усадил в багажник, про то, как заявил, что я никто и ничто, и ничего не умею. И про мамины слова рассказываю. «Да, я, конечно, могу все держать в себе», но когда переполняет, меня прорывает. «А ты сама что чувствуешь?» Вопрос ставит в тупик, потому что я никогда не прислушивалась к себе в этом плане. Намного удобнее убедить себя в необходимое и всё тут. Подсознательно хочется доказать и себе, и ему, что у меня всё хорошо, что не сломалось, что я счастлива, что стала лучше, сильнее, умнее а он просто не умеет ценить, дорожить, любить, что он недостоин о ней узнать. А сильно счастлива-то? Летит от подруги скупое замечание, и мне становится еще хуже. На душе в вьюга, хоть волком вой. Сонь. Так, ладно. Мы остановились на том, что он недостоин. И? Я знаю, что я права, но я как будто каждый раз проигрываю. Не понимаю, почему так тяжело. Вот с мамой сейчас поговорили, она спросила, не хочу ли я ему рассказать о Лине. А ты хочешь? Я никогда не хотела. Наоборот, цеплялась за мысль, что он о ней не узнает, не увидит, не привяжется, не пройдет с ней общий путь. Что она всегда останется чужим, что он ей никто, и что он сам в этом виноват. И что изменилось? С грустью интересуется Соня. Я не знаю. Схлипываю в трубку. Как будто надломилось что-то. Как будто я что-то не так делаю. Но я-то уверена, что все правильно. И нет, я нигде не ошиблась. Я только с ним споткнулась. «Точно?» — уточняет подруга, добивая меня окончательно. «Несомненно. Ну а что? Что он сможет ей дать? Деньги? Так я тоже заработаю. Пусть не столько, как он, но нам хватит». «А кроме денег больше нечего?» «Так, а а что? У него же больше ничего и нет. Ни души, ни чувств. Даже эмоции какие-то ненастоящие. То спят, то бурлят». «Значит, ты все сделала правильно. Выше нос». «Сонь». Mm. «А что я Лине скажу, когда она подрастет? Что я могла бы рассказать ее отцу о ней, но промолчала?» «Ну, он же женат». И вот как это все можно объяснить, что человеку не надо? Он не привык о чем то париться, что нельзя влезать в чужую семью, а она для нас такая и есть. Погоди, это уже его дело. Если ты решишь рассказать, то лезть не станешь. Просто поделишься с ним возможностью выбора и ответственностью за совершенные действия. Тогда с легким сердцем через 10 лет сможешь сказать линию он был в курсе, он сам отвернулся. А так, конечно, ты якобы за всех решила сама. Но я вынуждена была. А кто об этом вспомнит? Стоит на своем Соня? Нет, я рассказывать ему не стану. Он нам чужой человек. Да, но когда-то ты выбрала его. Знаю, что ты не это хотела услышать от меня. Но если так порассуждать, поставить в известность можно. Тогда ты получишь его официальный отказ и тебе самой станет спокойнее. Ты тоже считаешь, что я не права? Если бы я была на твоём месте, не факт, что поступило бы как-то иначе и что-то там ему раскрывало. Но если тебя это так сильно заботит, возможно, ты решишься поставить его в известность. Нет, точно не решусь. Да и как? Вообрази только! Поставленные задачи я выполнила, переводы все уже отправила. И, кстати, у тебя есть дочь. И ей через несколько дней исполняется три. Шикарно! Ты утрируешь. Оно иначе и не получится, Соня. Если ты реально задумалась об этом, то... Мне нужно, чтобы ты меня просто отговорила. Выбила из меня эту дурь. Хорошо. Соня разбавляет юмором напряженную беседу. Приеду Линку поздравлять и потрясу тебе мозги. Рэм говорит, у меня это первоклассно выходит. Кстати, что там с днем рождения? Я работаю. Переносить на выходные не планирую. Попробую договориться с начальством. Надеюсь, получится. А так все очень скромно. Торт, шарики, фрукты, новые игры. Звучит здорово. Я уже мечтаю поскорее к вам приехать. И подарок у меня готов. Мы болтаем еще около пяти минут, а когда я остаюсь одна, вспоминаю о звонке Гоши. «Надо ж так, а? Спустись! Ну и ну! Вот просто возьми и спустись!» «Надеюсь, я, если и влипла, то не очень сильно».